Геннадий Марченко. Ревизор 2.0. Глава 1. В сгущающихся сумерках довольно приятного дня начала августа 1841 года по Симбирскому тракту плелся человек весьма странной наружности. Одет он был в необычайный по нынешним временам в форменный костюм, помесь серого, голубого и зеленого цветов, относящий его владельца, надо полагать, какому-то серьезному ведомству. Пиджак однобортный, застегивался на три форменные пуговицы с двуглавым орлом. Воротник акантован сукном темно вишнёвого цвета, а на концах его рисунок серебристого шитья. На левом рукаве нашивка. Плечи путника украшали погоны с тремя полосками и эмблемой опять же в виде двуглавого орла. На брюках алые лампасы. В целом же костюм выглядел зрядно испачканным и помятым. А сам путешественник несколько растерянным, что, впрочем, после ознакомления с его историей вполне объяснимо. Житель Санкт-Петербурга Пётр Иванович Копытман был потомственным налоговым инспектором из 21 века. Дед Копытмана служил налоговым инспектором при Сталине, Хрущеве и Брежневе, отец при Брежневе, Андропове, Черненко, Горбачёве и Ельцине, и даже немного при Путине. Трудовая деятельность самого Петра Ивановича началась при Путине, причем инспектор отнюдь не был уверен, что когда он уйдет на заслуженный отдых, у руля страны будет стоять кто-то другой. К своим 38 годам Копытман оставался холост, жил с пожилыми отцом и матерью и, несмотря на все их попытки найти сыну пару, обременять себя брачными узами не стремился. В глубине души он мечтал, что судьба рано или поздно пришлет ему ту с которой он будет чувствовать себя по-настоящему счастлив. Однако рано уже миновала, а поздно незаметно подкрадывалась. Но Копытман по-прежнему оставался недоступен для кандидатур, предлагаемых ему любящими родителями. Внешность его трудно назвать привлекательной. Чуть полноват, но смехист. На щелочки с линзами в круглой оправе, имел залысину и слегка оттопыренные уши. Однако нрава был веселого, пел под гитару романсы, рассказывал анекдоты, поэтому имел в своём коллективе у женщин некоторый успех, но не настолько серьезный, чтобы сойти за героя-любовника с претензией на долгие чувственные отношения. Хобби у Петра Ивановича было два. Во-первых, каждую субботу он проводил в бильярдной у метро Парк Победы. Здесь сложился свой коллектив, и за семь лет хождений туда Копытман успел стать своим. Откуда такая любовь к этой игре, он и сам затруднялся ответить. Так как в роду его никто катанием шаров не увлекался, А вот он однажды попробовал и затянуло. Играли промеж себя на небольшие суммы. Пётр Иванович и выигрывал, и проигрывал, в целом был средней руки игроком. Во-вторых, он любил историю. По уровню знаний Пётр Иванович мог, пожалуй, дать фору некоторым преподавателям всего предмета не только в школах, но и в высших учебных заведениях. Но любил историю не всякую. Хотя немало интересного находил для себя и в дохристианском периоде, и в мрачном средневековье, и в викторианской эпохе, сдобренный похождениями Джека Потрошителя, однако больше всего его увлекала история российского государства, а особенно первая половина XIX века. Война с Бонапартом, декабристы, дулянт Пушкин, изящный стиль письма тех лет. Все это заставляло романтичного инспектора иногда мечтать, как было бы хорошо живи он в ту эпоху. Он и представить не мог, до какой степени желания иногда имеют свойство сбываться. Как же угарно сделал его ощутиться в этом тихом августовском дне 1841 года, да еще и за три тридевять земель от родного города. А все началось с того, что он был отправлен своим руководством в командировку в выбор, проверить финансовую отчетность на одном из предприятий, которое уже до того попадалось на кое-каких нестыковках руководил этим предприятием остепенившийся бандит из 90-х ныне к тому же депутат городской думы некто Хрусталёв однако бандитские замашки не оставил и когда приехавший инспектор слишком глубоко залез в финансовую отчетность предприятия отправил своих подельников решить вопрос без шума и пыли по замыслу босса его бойцы должны были предложить настырному инспектору неплохую взятку И только после этого в случае несогласия питерского налоговика перейти к угрозам и дальнейшему физическому воздействию. Однако те решили, что 3000 евро можно разделить между собой, а с инспектором разобраться сразу. Работодатель уже отчитаться, будто питерский гость деньги взял, после чего исчез в неизвестном направлении. Может, закопавшийся в отдельном кабинете в финансовую отчётность Петр Иванович и принял бы взятку, будучи поставлен перед выбором: жизнь или кошелек», Однако денег ему никто не предлагал. А вместо этого скрутили за спиной руки, сунули кляп в виде какой-то вонючей тряпки и подталкивая пистолетом в спину, отконвоировали к припаркованному на заднем дворе офиса джипу Cherokee, где упаковали в заднее отделение автомобиля, которое при желании можно было назвать багажником. Так что все свои многочисленные вопросы Петру Ивановичу пришлось оставить пока при себе. Впрочем, подручные депутата-бизнесмена Хрусталёвы и не скрывали Какая судьба ждет несчастного инспектора. По пути они весело обсуждали, живьем закопать Копытмана или все же сначала милостью упустить ему пулю в лоб. Тут Петр Иванович осознал предназначение подпрыгивающей рядом штыковой лопаты с укороченным черенком. Подпрыгивала она, потому что они, похоже, уже ехали по какой-то проселочной дороге, а значит, до места назначения оставалось не так уж далеко. Однако Копытман отнюдь не желал пропадать ни за панюшку табаку. А по сему создавать как можно меньше шума, принялся перетирать путы. Они плохо заточенные лезвие шанцовый инструменты. Когда веревка сползла с его запятий, Копытман освободил рот от кляпа и стал думать, что делать дальше. На ходу из джипа не выпрыгнешь, это сразу обнаружат, остановят машину, догонят и побьют, а может и убьют. Что им терять, нехристем? С грустью подумал некрещённый заложник Кто-то из его похитителей был заядлым курильщиком, так как дым с каким-то едким привкусом упорно щипал ноздри. А может, оба курят один и тот же сорт сигарет. Копытман совершенно искренне пожелал им обоим сдохнуть от рака легких. На глаза Петру Ивановичу попалась монтировка. Вот бы прихлопнуть я этих одноклеточных. Смельчаком Копытман себя никогда не считал, но и к паникёрам не причислял. Вот и в этот раз, вместо того, чтобы биться в истерике и заливаясь слезами молить о пощаде, как поступила бы добрая половина обывателей, он решил тянуть до последнего момента, чтобы затем огорошить своих похитителей неожиданным действом. А потому вернул кляп на место и, когда машина затормозила, проворно затолкал монтировку в правый рукав и свел руки за спиной. К тому времени он успел кое-как размять ноги, насколько позволяло пространство заднего отсека машины, изобразив упражнение велосипед. Ну что, бедолага, почти прибыли. услышал он хрипловатый голос одного из бойцов. Ты там как, помолился своему иудейскому богу, чтоб прибрал тебя в свой рай? Или у вас евреев рай нет? Чё молчишь, гремычный? У него ж Клепарт у тормоз. Как он тебе ответит? Осадил того напарник. Точняк. согласился первый. А за тормоза ответишь потом. Двигатель замолчал, послышались хлопки дверей, после чего задняя дверь щеруки с щелчком пошла вверх, а в глаза Копытмана ударил солнечный свет, настырно пробивавшийся сквозь кроны тихо покачивавшихся под морским бризом сосен. Потянуло солоноватой свежестью. Копытман сообразил, что похоже неподалеку находится карельский перешеек. «Чё, слезняк, сам выползешь или помочь?" это спросил обладатель первого голоса квадратного вида крепыш с лысой посаженной на короткую шею головой. Второй долговязый такой же лысый с сигаретой в зубах молча ухватил пленника за шкирку и бесцеремонно выволок наружу. "Слышь, чудо очкастый, ты вообще лопатой когда-нибудь работал?" Снова поинтересовался коренастый. "Ничо, сейчас научится. Только в будущем ему это уже не пригодится". Хмыкнул долговязый. "Ну, студент, готовься. Скоро на тебя наденут деревянный макинтош, и в твоем доме будет играть музыка, но ты ее не услышишь. Всплыло в памяти копытное на крылатое изречение из фильма Гайдая о похождениях Шурика. Давай-ка развязывай этого чмошника и вручай ему лопату. Снова подал голос коренастый. Пётр Иванович понял, что настала пора действовать, так как монтировка в его рукаве сейчас будет обнаружена, да и вообще другой возможности спасти свою жизнь уже вряд ли представится. Натировка сползла из рукава в владонь. Пётр Иванович выплюнув в кляп, набрал воздуха в лёгкие, завопил, что есть сила, размахнулся и от души врезал долговязому по левому плечу. Понимая, что желательно бить в голову, Копытман, однако не смог преодолеть невидимый барьер, ментально отделяющий драку от убийства. Впрочем, и этого удара хватило, чтобы не ожидавший атаки противник с криком схватился за травмированное плечо и на какое-то время оказался выключен из событий. Коренастый успел отпрянуть и процедив: «Ах ты, опарыш!», подтянулся куда-то под куртку в направлении левой подмышки. Добраться до отступившего уже было трудновато, поэтому не дожидаясь, пока его превратят в решето, Пётр Иванович швырнул в бандита монтировку и весьма удачно попал ему в колено. Вскрикнув, тот запрыгнул на одной ноге, а Копытман, воспользовавшись моментом, пустился наутёк. Инспектор никогда ещё в жизни не бегал так вдохновенно. Он вообразил себя тем самым оленем из песни, что мчался рыжим лесом пущенной стрелой. Учитывая, что стволы сосен отдавали как раз рыжим, сравнение казалось весьма подходящим. На ходу, достав из внутреннего кармана пиджака очки, "Как хорошо, что при появлении этих мордоворотов я убрал их в карман", подумал Копытман, Нацепил их на нос и теперь ориентировался в сосновом бару гораздо лучше, нежели при своих безоружных минус -4. Несколько раз он оглядывался, однако погони не видел, что впрочем не давало повода для передышки. Перевести дух он себе позволил только спустя примерно четверть часа этой безумной гонки по лесу, в которой начали уже встречаться лиственные деревья. Фух. Вроде погони не слышно. Один-то точно не бегун. Стравмирован от ударом мотировкой коленом, по лесу не побегаешь. А долговязый, похоже, был заядлым курильщиком, так что с его легкими тоже далеко не убежишь. Пётр Иванович хоть и обладал некоторым излишним весом, однако к курению всегда относился негативно и сейчас себя возблагодарил за то, что не злоупотреблял вредными привычками. Быстро произвел инвентаризацию, Так, руки, ноги целы. И пусть остался он без фуражки, денег, документов и сотового телефона, в данный момент это казалось ему сущим пустяком. Радовало, что на запястье по-прежнему бодро тикали часы Зенит, механические и с автоподзаводом которые отморозки сразу, наверное, не приметили или не до того было, но после уже перед смертью, возможно, сняли бы с него, приняв за швейцарский оригинал. На самом деле, это была хоть и качественная, стоимостью в месячную зарплату инспектора, но все же реплика родом из Китая. Итак, что делать дальше? Возвращаться той же дорогой опасно. Вполне может быть, по его следам еще идут другое дело, если попытаться сделать крюк. Правда, где находится дорога, Копыт он помнил лишь приблизительно. Бог его знает, сколько он петлял, убегая от преследователей. Тем более, будучи городским жителем, в таких дебрях Петр Иванович ориентировался не лучшим образом. Остается идти по прямой. Рано или поздно он должен выйти к человеческому жилью. Приняв такое решение, он пошел вперед. Очень хотелось есть, но кроме зарослей дикой малины ничего другого пригодного в пищу обнаружить не удалось. Ночка Пытмун провёл в каком-то овраге, укрывшись форменным пиджаком, спал плохо. Все снилось, что коренастые долговязы нашли его и пытают паяльником. А поутру, проснувшись, обнаружил, что все вокруг скрыто густым туманом, таким плотным, что казалось, его можно было брать в руки, как вату. Даже в очках инспектор не видел дальше вытянутой руки. Но все же, выждав какое-то время, голодный и продрогший, решил идти через лес на ощупь. К его удивлению, минут через десять пути туман чуть ли не мгновенно рассеялся. Петр Иванович это явление списал на причуды местного климата. Весь день он продержался сквозь густые дебри, а когда совершенно отчаялся покинуть заполоченный лес, вышел на Симбирский тракт. Мало того, что каким-то чудом оказался Бог знает где, так еще провалился в прошлое чуть ли не на двести лет. Впрочем, об этом Петр Иванович узнал чуть позже. Когда он встретился с гружённой искошенной тровой крестьянской подводой, сидевший на облучке старик, одетый невзирая на теплую погоду, в перепоясанный потертым кушаком тулупчик, стащил с головы грешневик и поклонился, видимо, подозревая в этом человеке птицу высокого полета, по иронии судьбы угодивший в какую-то передрягу. Товарищ, не подскажете, как мне пройти к Выборгу? поинтересовался копытман. Или хотя бы где ближайшее отделение полиции? «Не что, барин, какой тут выборк? Энтосимбирский тракт? До Симбирска еще полторы сотни верст. До Симбирска? До Ульяновска вы хотели сказать? Слабым голосом произнес Петр Иванович, уверовав, что в бессознательном состоянии находился несколько дней, за которые душегубы успели его отвезти чёрт-те куда. Не, барин, Симбирск. Не знаю никакого Ульяновска. Настаивал на своем пизанет Окорачивая хвостом пегуй лошадку, наровящую утянуть в подводу дальше по знакомому достёртых подков маршруту. "Хорошо, пусть Емск", отзовся копытный. "Но ближе есть какой-нибудь город?" "А как же? Есть Энск", везубой улыбки разявил рот старик. "7 верст отсель, прям по тракту". На душевно больного водителя было не походил, хотя кто их психов знает, — думал Копытман, разглядывая собеседника. Может тут вообще сборище реконструкторов? Хотя слишком уж натурально выглядел старик, либо это какой нибудь народный артист, согласившийся поучаствовать в столь любопытной мистификации. Народные артисты такие, хоть черта волосы и сыграет. Мучимый неясными подозрениями, инспектор потрогал шишку на голове, ослабил узел галстука и не без внутреннего трепета поинтересовался: "Скажите, уважаемый, а а какой сейчас год?" Меж сты головой ударились барин, памяти лишились. Мелко перекрестился крестьянин, и копытман заметил под ногтями собеседника траурную коёмку. Так я скажу, меня не убудет. Ночи у нас 1741, однако, от Рождества Христова. А если от сотворения мира брать, то Он беззвучно зашлёпал губами и наконец одрёк: "То 7349". Очень натурально, очень. Подумал инспектор: скорее это нелепый розыгрыш, но как подлец играет. Ну, бывайте, барин, ехать надо. Вздохнул крестьянин, снова перекрестившись. Вам-то видать другую сторону, а то подвёзба. Ну, пошла, родимая. Глядя вслед удалявшейся телеги, Петр Иванович пребывал в явной растерянности. А ну как и впрямь в какой-то момент блужданий по лесу закинуло его в прошлое. С другой стороны, думал Копытман, если это не розыгрыш, то еще хорошо, что он попал именно в эту эпоху, так как изучил ее более-менее скурпулёзно. Ежели по какому-то фантастическому стечению обстоятельств так и случилось, Петр Иванович надеялся, что с Божьей помощью не пропадет. Он решил поспрошать следующего встречного. И тут, словно по заказу из-за поворота дороги появился крытый экипаж, ведомый парой гнедых. ландок. Вспомнил название транспортного средства Копытман Ландос поднятым верхом покачивающийся на рессорах экипаж нёс с большой скоростью порядка 30 верст в час на козлах сидел коренастый дядька с развивающимися на ветру усами и вид как лошадей так и кучеры был столь грозен что Копытман тут же поспешил отпрыгнуть в сторону в промекнувшем ландо он успел разглядеть только женское лицо показавшее ему довольно милым Повозка пролетела по инерции метров пятьдесят, после чего кучер резко натянул поводья и повернул лошадей в сторону одинокого путника. Экипаж вновь поравнялся с Копытманом, уже другой стороной. И сначала Петра Ивановича дорманил аромат лаванды, а затем он узрел перед собой ту самую симпатичную особу, на вид лет двадцати с небольшим. Хотя, возможно, истинный возраст, перегнувшийся через свою спутницу при лестнице, скрывал обилие пудры на ее лице, из-под которой все же пробивался здоровый румянец предавала шарм и родинка на щёчке, кажется, от природы. Одета модница была в батистовое платье ярких разводов с множеством оборок, облегающим лифом и перетянутой тонкой талией, широкой юбкой-колокольчиком. Высокую и замысловатую прическу укрывал капор с такими же кружевными по краю оборками. Рядом с девицей Пётр Иванович имел честь лицезреть вжавшуюся в стенку даму постарше, ряженую чуть скромнее. Обе в своей очереди с нескрываемым любопытством взирали на странника. "Здравствуйте", учтиво поздоровался инспектор, сделав движение рукой к голове, словно собираясь сотащить с неё несуществующий цилиндр. "Здравствуйте, сударь", ответствовал особо, не сводя слегка удивленного взгляда с мужчины. "Простите, мы с вами не знакомы!» незнакомы. Копытин Петр Иванович! налоговый инспектор из Санкт-Петербурга". Непроизвольно вытянулся в струнку путник отдёргивая порядком изжеванный костюм решение назваться созвучной, но все же другой фамилией он принял в последнюю секунду, подумав, что еще неизвестно, как тут относится к представителям иудейской веры. Хотя к этой самой вере он имел самое посредственное отношение, отметившееся ещё восьми дней от роду, обрезанной крайней плотью, тогда же случилось его первое и последнее появление в синагоге. В целом же Петр Иванович был русским настолько, Что ещё среди русских поискать? Даже внешность его больше напоминала физиономию какого-нибудь рязанского помещика. Тётушка из самой столицы, всплеснула руками молодая женщина, переглянувшись с попутчицей. Девица наконец села на своё место, и её старшая подруга смогла сесть прямо. «А к нам по какой надобности, сударь? Есть не секрет. Да, развёл руками копытман, не зная, с чего начать. Ах, не говорите. Кстати, догадаюсь сама. Вы к нам в Вэнск по служебной надобности. На вас напали разбойники, кучера убили, лошадей увели, а вас ограбили, отняли деньги и документы, а теперь вы вынуждены добираться до Нинска пешком. Скажите, я права? Ну, в целом, видите, Анастасия Фёдоровна, я оказалась права. Снова повернулась она к спутнице и тут же вновь обратила внимание на инспектора. В наших забытым богом местах уже несколько месяцев безобразничают на тракте разбойники. Всё не могут их изловить. Ах, простите, забыла представиться. Елизавета Кузьминична Мухина, доченька уездного судьи. Елизавета Кузьминична снова переглянулась через спутницу и протянула ручку, к которой Пётр Иванович соизволил припасть после некоторого замешательства. А это моя тётушка, Анастасия Фёдоровна. Представила товарку Девица. Копытману и ей пришлось целовать руку, но уже через надушенную кружевную перчатку. Кстати, налоговый инспектор, но в каком вы чине?» Все не могла угомониться судейская дочка. Платье на вас весьма необычного покроя, видно, пошито из заграничных образцов. Такие сейчас моды по вашей службе в столице. Вы наверняка коллежский асессор. Копытман вновь развел руками. При всей своей любви к истории, он всё же не имел понятия, как идентифицировать свою должность по отношению к принятой на о рангах. В том, что он каким-то образом угодил в прошлое, Пётр Иванович уже практически не сомневался. "Настасья Фёдоровна, я снова угадала". Обрадовалась Елизавета хоть "Значит, к вам должно обращаться ваше высокое благородие". "Ну, должно быть. Там пожал плечами копытман". "Ах, что же это я?" вплеснула руками девица. Видно, что человек не в себе, а я его разговорами последних сил лишаю. Садитесь, в вашем Сокольном огороде. Через же час доставим вас на постоялый двор. Я распоряжусь, чтобы вам выделили приличный номер и накормили. Уже вечереет, и вы, конечно же, проголодались. Да уж, 6 вечера доходит, пробормотал Петр Иванович, непроизвольно бросив взгляд на циферблат своего хронометра. Какой оригинальный бригет, воскликнула девушка. Верно, в Европах многие такие уже носят. Да и в столице, вероятно, тоже. А у нас в провинциях, знаете ли, прогресс, выделила она в слове букву э, совсем не ощущается. Да что же вы стоите, сударь? Садитесь к нам. Осип немедленно гоник постоялому двору. Поездка до постоялого двора, находящегося на окраине уездного города Энска, заняла около получаса. За это время ни на мгновение не закрывавшей рот Лизонька Как к ней как-то обратилась молчливая тетушка, уже порядком осточертела Петру Ивановичу. На все ее вопросы он предпочитал кивать или мычать что-то неразборчивое, пожимая плечами. Однако какая все таки дура, даром что симпатичная, думал Копытман, глядя на выдающиеся прелести щебетавшего напротив него создания. Впрочем, за последующие два столетия женщины не сильно изменились. Стоит ли обвинять эту представительницу прекрасной половины человечества в словоблудии? Коль она видит в этом смысл своего существования. Пётр Иванович в глубине души был немного философом, поэтому смотрел на окружавшие его вещи с точки зрения мыслителей прошлого. Среди коих особенно почитал Шопенгауэра, сумевшего соединить рациональное с иррациональным. Копытно случалось козырял цитатами философов XIX века, но его заумные выражения по большей части не встречали у современников в веке 21 понимания. Поэтому инспектор рискнула пробировать сию сентенцию вообще не с попутчицей, Благо момент для этого настал очень скоро. Ах, Пётр Иванович, вы даже не представляете, как иногда хочется вырваться из нашего болота в цивилизацию, вздыхала Лизонька. Балы, наряды по парижской моде, вы ведь наверняка лицезрели самого государя императора? Ну, было как-то, тут Пётр Иванович, если и покривил душой, то не очень сильно потому что пусть не государь император, но президент, он все же видел, хотя и издали. И тут же поспешил сменить тему, пока дело не дошло до более подробных вопросов. Знаете, Елизаветку Изменишна, как сказал немецкий философ Артур Шопенгауэр, жизнь каждого, в общем и целом, представляет собой трагедию, но в своих деталях она имеет характер комедии. Или вот, воля вещь в себе самым серьезным видом заявил Копытман. Ведь именно она, наша воля, и определяет сущее, влияя на него. К чему вам эти балы и парижские моды, когда необходимо сосредоточиться на основных способах достойной жизни: искусстве, моральном аскетизме, философии? Шопенгауэр считает, что именно искусство способно освободить душу от жизненных страданий. К другим же надо относиться как к самому себе. Анастасия Фёдоровна, Моншер, вы слышали? их благородие знаком с философскими трудами европейских мыслителей. Да? причем он это сказал мне лично? олицетворяя саму скромность, объявил Копытман. Почему он произнес эти слова, Пётр Иванович, и сам не понял. Видно, черт дернул за язык. Но судейская дочь просто взолкало продолжение. Не может быть. Расскажите, умоляю, ваше вашем при каких обстоятельствах это случилось? на вододах в Баден-Бадене, где я отдыхал этой весной. Боже мой, что я несу? Какой Баден-Баден? Я там никогда и не был. С ужасом подумал инспектор, но праздновать труса было поздно. В Баден-Бадене? Ох, как бы я хотел там побывать. Расскажите же, милейший Петр Иванович, что это за место? Я слышала, что она пользуется несомненной популярностью у русских дворян, военных и интеллигенции. Да, соглашусь с вами, сударь. Наших соотечественников я там встретил немало. Важно кивнул копытно. При этом он подумал не применить ли ему слова ерс для краткости, но пока решил обходиться более почтительным полным произношением. В этот момент они проезжали какую-то небольшую деревушку, приткнувшуюся у дороги, словно бородавка на носу старого помещика. Деревушка была так себе, достаточно сказать, что покосившуюся стену ближайшей к ним хаты подпирала толстенная жерть. Не будь ее, стена точно рухнула бы, оголив всякому проезжающему неприглядной внутренности хаты и столь же неприглядно выглядящих ее обитателей. В пыли под стеной сидел младенец в большой, не по размеру домотканой рубахе и сосредоточенно грыз молочными зубами щепку, уже всю покрытую слюной. Заметив интерес приезжего к населенному пункту, Елизавета Кузьмине пояснила, что деревенька принадлежит помещику Старопопову, во владении которого находится еще три деревни с населением общим числом около 250 душ. И что Старопопов по молодости воевал с Наполеоном, а за заслуги на войне была ему пожалована медаль в память Отечественной войны 1812 года. Наконец показались границы уездного города Энска, отмеченные будкой в толстую полоску елочкой и прислонившимся к ее стене урядником. Ниший Чин лениво ковырял веточкой в ухе, время от времени поглядывая на содержимое своего слухового прохода и вытирая его о штанину, увидев приближающийся экипаж, он на мгновение прекратил интимные занятия, затем, разглядев, что едут птицы не пошиба, отрешенно продолжил свое занятие. Уже от въезда виднелся золочёный шпиль колокольни главного городского собора, никаких хрущевок и тем более высоток. Взору инспектора предстали сплошь старинные дома XIX столетия, которые сейчас отнюдь не выглядели такими уж старинными. Значит, все это правда. Причём на заключил про себя Пётр Иванович: сбылась мечта идиота. До этого он ещё тешил свой разум слабой надеждой, что стал героем какой-то невообразимой мистификации. Но выстроить такие декорации, да на такие траты ни один самый богатый шутник не пойдёт. Постоялый двор оказался двухэтажным строением с трактиром на первом этаже, окружённым двором со стойлом для лошадей и крытым навесом для экипажей. Заливавшийся лаем безродная шавка гоняла вдоль забора отчаянно кудахтавших кур, а впереди них мчался порядком ощипанный петух. Ворота, стояла во дворе, представляли собой два столба на удалении друг от друга примерно в пять аршин, с верхней перекладиной в виде длинной узкой покатой крыши. Из ворот как раз выезжала бричка, запряжённая одной кобылой, Сидевший на месте пассажира молодой человек лет 30 с закрученными вверх чёрными как с усиками приветствую, встречный экипаж, чуть поклонился и прикоснулся указательным и средним пальцами к полям цилиндра. Это господин Непеивода, хроникёр Энских ведомостей, представила усатенькая Елизаветка Изменична, провожая глазами экипаж. "Прана малый", высказалась наконец-то всё время молчавшая Анастасия Фёдоровна. При этом в её голосе промелькнуло лёгкое пренебрежение, видимо, по какой-то причине этот самый Непеивода, несмотря на свой фронтоватый вид, Возможно, и в чём-то из-за него не снискал у тётушки особо симпатии. А ведь он уже второй год добивался руки и сердца судейской дочери, хотя этого, конечно, копытом он не знал. Елизавете зменишь не отльстила, но я папеньке такая партия казалась невыгодной. За душой у этого прохвоста ни гроша, говорил дочери Кузьма Никиевич. А ты девица видная, к тому же с недурным дурным приданым. Вот он и увявается возле тебя. Да только такой зятёк мне ни к чему. Пусть ищет невесту в своём кругу. Встречать судейский экипаж вышел сам хозяин заведения, как его ещё представила Мухин Фёдор Тимофеевич Гусак. Это был тот самый случай, когда фамилия полностью оправдывала внешность её обладателя. Гусак был по-бабье полноват в бёдрах, узок в плечах, а голова восседала на худой длинной шее дополняя карикатурное сходство, лоб его с редкими зализанными волосами был скошен, а нижняя часть лица выдавалась вперед и казалась еще длиннее за счет редкой козлиной бородки. Все лицо его, как и волосы, будто было измазано маслом. От пуговичной петли его жилета серебряная цепочка тянулась к боковому кармашку, где верно был спрятан бригет. Елизаветку изменишно, на станс фермно, гусак целовала ручки гостей. Причём ладошку Девица задержал в своей руке чуть доли нежели дозволено по этикету. А Петру Ивановичу учтиво поклонился. На Копытмана, хозяин постоялого двора, произвел не самое приятное впечатление. Э, не имея честь быть знаком, Петр Иванович Копытин. Не менее учтиво кивнул инспектор, чиновник из Санкт-Петербурга. Коллежский ассистент добавила Мухина. «Петр Иванович к нам прибыл с особым поручением". Но по пути стал жертвой разбойников, остался без вещей, денег и документов. Ему нужно привести себя в порядок, поесть и отдохнуть. Поэтому Фёдор Тимофеевич. К кому ещё могла я его определить, как не к вам? Заступница, видит Бог. Неожиданно для самого себя с ноткой чувственности в голосе выдал Копытман. Ах, бросьте!» — отмахнулась судейская дочь, но видно было, что она польщена. Это святая обязанность каждого христианина помочь попавшему в беду ближнему. Я уверен, что вы Фёдор Тимофеевич. также не останетесь в стороне. Поможете нашему гостю обустроиться на первых порах? За оплату не беспокойтесь, я компенсирую все расходы. Да боже упаси. Воскликнул гусак, молитвенно сложив ладони, также напоминающие гусиные крылья. Причём было решительно непонятно, что он этим хотел сказать. То ли, что он и не принял бы денег от гостя, то ли напротив, что не сомневался в своей платёжеспособности. Что ж, сударь, Вернулась девица к гостю. Оставляю вас на попечение хозяина этого заведения. Вам придётся написать записку на имя нашего капитана-исправника Прохора Пантелеймоновича Неплюева о приключившемся с вами несчастье. Как писать, вы, верно, знаете. Если же будете испытывать затруднения, Фёдор Тимофеевич вам поможет. Не лишним вероятно будет отправить депешу в Петербург о вашем незавидном положении. Нынче же вечером её тоже отпишите ваше вашем высоком логороде. А утром заедет Осип, заберёт у вас оба письма. Одно он отвезёт не плюе его, а второе почтмейстеру Касторскому. Отдав таким образом распоряжение, Елизавета Кузьминишна и её тётушка покинули Копытмана, который остался наедине с гусаком. Тот тут же расплылся в угодливой улыбке. "Ыс, я так понимаю, без слугис правильно полагаете, господин гусак?" улыбнулся в ответ Копытман, но уже с наигранной грустинкой. Слуга был моим кучером, он пал жертвой дорожной засады. Нету права на этих нехристий. Как-то не совсем натурально вздохнул хозяин, постоял во дворе. Что ж, милости прошу, сударь, следовать за мной. Номер оказался даже лучше, чем Пётр Иванович мог ожидать. Во всяком случае, здесь имелась кровать с матрацем, чистой простынёй и чуть менее чистой наволочкой, на набитой перьями подушки. Окрывало ложе соткано из разноцветных лоскутов, тёплое одеяло имелись еще стол с подсвечником из латуни, в котором торчали два огарка в пале с длинной стул, а также что-то вроде комода в углу комнаты, над которым располагалось зеркало с побитой по краям амальгамой. В окно сквозь мутное стекло виднелся задний двор, где прислонившись спиной к большой поленнице и натянув на нас картуз, почему-то в обнимку с самоваром дрых бородатый мужик в рубахе в горошек и серых заправленных в сапоги штанах. Тараканов нет, не извольте беспокоиться, заверил Гусак, и следом выдал очевидное. Поклажи при вас, как я понимаю, не имеется. Нынче же слон принесет таз с водой и полотенце, а затем, пожалуйте, ужинать вниз. Если изволите письменные принадлежности, то сей же час организуюсь. Благодарю, милейший. Письменные принадлежности мне и в самом деле понадобятся. Но за перо я сяду после ужина. И, кстати, Нет у возможности привести мою одежду в порядок. Как же нет? Селифану отдадите ваши с платьем перед сном. До утра и почистят, и отгладят, будет как новые. Спустя 10 минут появился тот самый Селифан. Малый лет 18, с прыщавым лицом, пробивающимся на подбородке пушком и прилизанный пробором. Он принес небольшую лохань с теплой водой. На плечо его было наброшено полотенце. А из кармана синей искрой жилетки торчал кусок тёмного вонючего мыла. Умылся копытным с наслаждением, а мышь не только лицо, но и шею. Мыло даром, что диктиарное, дорожную пыль смывало прекрасно. И вскоре посвежевший инспектор спустился на первый этаж, где в этот час уже было прилично народу. Внешний вид постояльца многих заставил удивлённо поднять брови. Начались перешёптывания. И Пётр Атриванович постарался забиться за свободный угловой столик, дабы привлекать к своей персоне как можно меньше внимания. Довольно просторное и при этом относительно чистое помещение было пропитано созном самых разных ароматов, но над всеми ними преобладал запах кислых щей. Многие как раз хлебали это варево, причем с аппетитом, даже не отмахиваясь от круживших тучами мух. И Копытман понял, что и сам не отказался бы присоединиться к едокам. Настолько проголодался за сутки с лишним скитаний. Вскоре появился половой, видимо, уже проинструктированный хозяином. Он без всяких прелюдий принялся выставлять на стол горшочек ухи с угрём, опять же весьма аппетитный дух издавал барашек с гречневой кашей. Кстати, пришлись грибы в сметане, лежавшие горкой на одной тарелке, солёные огурцы и квашеная капуста с красными морковными прожилками. Похнувший квасом краюха хлеба была нарезана аккуратными ломтями. Венчал эту гастрономическую идиллию графинчик местной водки, которую половой обозначил как божья роса. Рюмочку копытно напрокинул в качестве аперитива, после чего с резвостью приступил к уничтожению свисновой изобилия. «Все же неплохо я устроился стараниями судейской дочки, подумал Пётр Иванович от удовольствия насыщения едва не рыгнув. «Все могло быть намного хуже. Пока придется по примеру Гоголевского героя выдавать себя за чиновника из Петербурга, ничего не поделаешь. Неизвестно, сколько продлится обман, но рано или поздно правда вскроется, и тогда последствия могут быть самыми неприятными. Однако пока легенда работает, и будем ее придерживаться, а насчет будущего озаботимся завтра. Откуска рыбника размером с лапоть 45-го размера. Копытман тоже не отказался. Как раз во время его поглощения в трактир ворвался пузатый мужик, сорвал с кучерявой головы шапку, бросил ее в "Эх, гуляй, братцы! Нынче праздник у меня, сын родился. Кузьма Ермаков всех угощает. Человек, всем водки за мой счет!» Трактир зашумел, многие, похоже, знали этого самого Ермакова, принадлежавшего по виду то ли к мещанскому, то ли скорее к купеческому сословию, и от души поздравляли. Не отказывайся само собой выпить за врождённо. Четыре девки, и вот наконец сын. Всё умолкал счастливый отец. Человек, давай ещё водки. И он тому тоже Тому это значит Петру Ивановичу, который старался сделаться в своём углу как можно незаметней. Впрочем, отказываться от халявной водки было чревато. Кузьма мог обидеться и пристать с расспросами типа: "Ты меня уважаешь?" Тогда пей. Поэтому Копытман с напускной радостью отсалютовал наполненный до краев рюмочкой счастливому отцу и опрокинул ядреную жидкость в рот, и вскоре решил закругляться. Велял передать Федору Тимофеевичу свое нижежайшее почтение и попросил принести в номер принадлежности для письма и ещё пару свечей, потому как не был уверен, что имевшихся огарков ему хватит для составления сразу двух писем. Попросил также, если гусак не откажет такой услуги подняться и его самого, чтобы помочь составить записку на имя капитана исправника Видите ли, в каждом городе свои обычаи и составление подобного рода протоколов. С умным видом пудрил мозги хозяину постоялого двора Копытман, при этом обмакивая кончик пера в чернильницу. Не хочется лишний раз по переводить чернила и бумагу. К тому же, от того, как скоро начнутся розыски, может зависеть, насколько быстро удастся обнаружить душегубов. А что душегубы? Много ли их было? Поинтересовался как бы между прочим гусак. Несколько человек в суматохе толком не разглядеть было, не до того отбоярился Копытман. Писать пришлось на специальной аспидной доске, принесённой уже лично гусаком. Бумага была не самого лучшего качества, но выводить на ней слова под диктовку Фёдора Тимофеевича инспектор научился довольно быстро. Чудесным образом написание ятей Копытма удавалось столь легко будто его рукой водил некто посторонний, как бы ни не сам не чистый. Впрочем, новоявленный чиновник уповал, что ему все же благоволят светлые силы. При этом, как инспектор сам про себя отметил, думать и говорить он также начал в соответствии с окружавшей его эпохой, и это тоже далось ему крайне легко. Мистика одним словом. Когда наконец письмо было составлено и увенчано неразборчивой подписью, Пётр Иванович, догадавшись о предназначении коробочки с мелкими дырочками, посыпал лист мелким песком, который затем сдул на пол. Не хватает шариковой ручки. Думал он, глядя, как гусак оборачивает плотный конверт бечевкой и запечатывает сургучом. И вообще, можно подкинуть местным кулибинам идею пера с металлическим наконечником и прорезью посредине. Всяко удобнее, чем гусиным выводить. А заодно и конверт модернизировать только знать бы из чего делается клейстер. Попрощавшись с хозяином, Копытман теперь уже сел писать письмо якобы своему начальству в Петербург. Можно было бы, конечно, вложить в конверт чистый лист бумаги, но он решил играть свою роль до конца и даже позволил себе немного похулиганить. Его сиятельство графу Аха Бенкендорфу от 7 августа 1841 года писал инспектор с уже въевшимся в его сознании яти Милостивый государь, граф Александр Христофорович. Согласно вашему поручению прибыл в уездный город Энск. Однако по пути со мной приключилась неприятность. Мой экипаж попал в засаду, устроенную местными разбойниками. Исполнявший роль кучера слуга оказался убит. Я же, не имея при себе оружия, вынужден был отступить, бросив сокваяж со всеми деньгами и документами, которые, верно, стали легкой добычей грабителей. Далее по Симбирскому тракту пришлось путешествовать пешком. К счастью, судьба мне благоволила встречей с дочерью Энского судьи, которая оказала вашему покорному слуге первейшее содействие, пристроила на постоялый двор и обещала всячески меня опекать первое время. Донос на имя местного исправника я уже написал, отправлю утром с как и это письмо почней Надеюсь, оно дойдет до вашего сиятельства в ближайшее время. Что же касается нашего задания, то невзирая на случившееся со мной несчастье, я по-прежнему полон решимости довести до конца порученное мне дело и вывести всех мошенников на чистую воду. Уверен, сдаимцев равно как и казнокрадов в Энске с избытком. впрочем, как и в любом российском поселении, как бы ни печально это звучало. Жду от вашего сиятельства как можно скорее ответной депеши. Преданный вам коллежский асессор чиновник восьмого класса Копытин П. И. снова неразборчивой подпись, после чего письмо было упаковано в конверт. Напрягший память Петр Иванович начертал сверху: "Третье отделение собственного Его Императорского Величества канцелярии. Лично в руки Его Сиятельству графу А. Л. Х. Бенкендорфу". Именно там, по мнению увлекавшегося историей Копытмана, должна была находиться штаб-квартира Бенкендорфа. В этот момент раздался осторожный стук в дверь. «Войдите!» — крикнул Петр Иванович, перевязывая конверт бечевкой. Пришел Селифан за одеждой, которую Копытман не без удовольствия ему вручил. Узрев столичного чиновника в непривычных своему глазу семейных трусах и майке-алкоголичке, Селифан округлил глаза, что-то промычал, но так ничего и не сказав, пятясь задом, покинул комнату. Проводив слугу, налоговый инспектор сладко потянулся, Покосивсь в темное окно задернул шторку, затушил свечи и улёгся в постель. После почти двух дней приключений он сразу провалился в глубокий сон, в котором ему не приснилось никакой чертовщины. Как впрочем и ничего приятного.